7. Менее чем через час после разговора с Бертрамом Патриджем зазвонил телефон. Лизи как раз готовила себе ужин сэндвич из ржаного хлеба с тунцом. Простонародная пища, но ну вот захотелось. За стенами дома жара накрыла землю как одеяло. Небо словно полили отбеливателем. Оно сверкало белым от горизонта до горизонта. Смешивая тунца с майонезом и мелко порезанным луком, Лизи думала о том, как нашла Аманду на одной из каменных скамей, уставившуюся на Холли Хокс. И это было странно, потому что она вообще об этом больше не думала. Случившееся там казалось сном. Она вспомнила, как Аманда спросила, «Придется ли ей пить этот... клопомор? «Говённый пунш, если она вернется?» Пыталась тем самым выяснить, полагала Лиззи, придется ли ей и дальше оставаться в Гринлауне. И Лизи пообещала. Никакого пунша, никакого клопомора. Аманда согласилась вернуться, хотя не вызывала сомнений. Возвращаться ей совершенно не хотелось. Она бы с радостью сидела на скамье и смотрела на Холли Хокс. Пока, говоря словами доброго мамика, вечность бы не уполовинилась. Она бы так и сидела среди замотанных в кисею фигур и молчаливых зачарованных на одну или две скамьи выше женщины в халате с поясом. Той самой, что убила своего ребенка. Лиззи, внезапно похолодев, положила сэндвич на столик. Она не могла этого знать. Никак не могла. Но знала. «Помолчите!» — сказала женщина. — Помолчите немного. Я думаю, почему я это сделала? И тогда Аманда сказала что-то совершенно неожиданное, не так ли? Что-то о Скотте. Хотя ничего из сказанного тогда Амандой не могло быть важным теперь, когда Скотт умер, и Джим Дули тоже умер, или мечтала о смерти. Но все равно Лизе хотелось в точности вспомнить слова старшей сестры. Сказала, что она вернется, пробормотала Лизи. Сказала, что она вернется для того, чтобы не дать дули причинить мне боль. Да, и Аманда сдержала слово Благослови ее Бог, но Лизе хотелось вспомнить другое, сказанное Амандой следом. Хотя я не понимаю, «Как это может быть связано со Скоттом?» — произнесла Аманда чуть отстраненным голосом. «Он уже два года как умер. Впрочем, я думаю, он что-то говорил мне насчет… И вот тут зазвонил телефон, разбив в дребезги хрупкий сосуд воспоминаний Лизи. А когда она снимала трубку, в голову пришла безумная мысль. «Звони, дули!» Привет, миссис, сейчас скажет Черный принц Инкунков. Я звоню из чрева чудовища. Чем сегодня занимаетесь? Алло? Лизи знала, что очень уж крепко сжимает трубку, но ничего не могла с собой поделать. Это Дэни Боукман, миссис Лэндон, сообщил голос с другого конца провода. Миссис, конечно, уж очень близко от миссис. Но выговор совсем другой. Явственно чувствовалось, что слово это произнес уроженец Новой Англии. И голос помощника шерифа Боукмана звучал взволнованно. Он буквально захлебывался словами, как мальчишка, узнавший что-то удивительное. «Угадайте, чего я звоню?» «Едва ли у меня получится», — ответила она. Но в голову пришла безумная мысль. «Они там, в управлении шерифа». Тянули спички, кому приглашать ее на свидание, и короткое досталось помощнику шерифа Бокману. Да только чего из-за этого так волноваться? Мы нашли стеклянный колпак. Лиззи понятия не имела, о чем он говорит. Простите. Дулин, тот парень, которого вы знали сначала как Зака Маккула, а потом как Джима Дули. Он украл Питти Крузер и пользовался им, пока следил за вами, миссис Лэндон. Мы были в этом уверены. Автомобиль, когда на нем не ездил, прятал в старом гравийном карьере. Мы в этом тоже были уверены. Просто не могли доказать, потому что... Он стер все отпечатки пальцев. Ага, именно так. Но время от времени мы с Плагом наведывались туда. Э, плагом? Извините, с Джо, помощником шерифа Олстоном. «Плак», — подумала Лизи впервые вдруг осознав, что это реальные люди с реальной жизнью, с прозвищами «Плак». Помощник шерифа Олстон, также известный как Плак. «Миссис Лэндон, вы меня слушаете?» «Да, Дэн. Можно мне называть вас Дэн?» «Будьте уверены. Так вот, время от времени мы наведывались туда, чтобы посмотреть, а вдруг найдем там какие-нибудь улики, потому что, судя по всему, он проводил много времени в карьере». Там валялись обертки от шоколадных батончиков, пара бутылок из-под Арси и все такое. Арси, тихонько повторила она, подумав, Бул Дэн, Бул Плак, Бул Конец. Точно. Он предпочитал эту газировку, но его отпечатков пальцев на бутылках не было. Те, что мы смогли идентифицировать, оставил один парень, который в конце 70-х угнал автомобиль, а теперь работает продавцом в магазине Куик и Март в Оксфорде. И другие отпечатки, как мы полагаем, тоже принадлежали продавцам. Но вчера, во второй половине дня, миссис Лэндон... Лизи, Последовала пауза, взятая на обдумывание ее предложения. Потом он продолжил. «Вчера, во второй половине дня, Лизи, на дороге, которая ведет из карьера, я нашел настоящее сокровище. Тот стеклянный колпак с лампочки под потолком салона. Он снял колпак и выбросил в кусты. Голос Боукмана прибавил громкости, в нем зазвучали торжествующие нотки. Стал голосом не помощника шерифа, а обычного человека». «И на этот раз он не воспользовался перчатками или забыл стереть отпечатки, так что на одной стороне остался отпечаток большого пальца, а на другой — указательного, когда он брался за колпак, чтобы выбросить его. Утром мы получили по факсу результаты проверки». «Джон Дулин?» «Ага, совпадение по девяти параметрам. По девяти!» Пауза. А когда Боукман заговорил вновь, триумфа в голосе чуть поубавилось. Теперь нам осталось только найти этого сукиного сына. Я уверена, что в конце концов он объявится, ответила Лизи и бросила вожделенный взгляд на сэндвич с тунцом. Цепочка мыслей, связанная с Амандой, оборвалась, зато вернулся аппетит. Лизи полагала, что это равноценный обмен, особенно в столь жаркий день. Даже если не объявится мне, он досаждать перестал. «Он уехал из округа Касл. Я готов поставить на кон мою репутацию». О своей репутации, судя по голосу, помощник шерифа Боукман гордился. «Полагаю, здесь для него стало жарковато, так что он бросил краденый автомобиль и удрал. Плак того же мнения. Джин Дули ушел. Концерт окончен». «Плак? Он жевал табак?» Одно из значений английского слова «плак» Пластинка прессованного жевательного табака, которую кладут в рот. Нет, мэм, отнюдь. В средней школе мы вместе играли в футбольной команде Рыцари Касл Хиллс, которая выиграла первенство штата в Лиге А. Фаворитами считались бангарские тараны, оторвались от нас на три очка, но мы их сделали. С конца 50-х годов наша команда стала единственной из этой части штата, которой удалось выиграть золотой кубок. И Джо... Весь сезон никто не мог его остановить. Даже когда на нем висли четыре человека, он продолжал идти вперед. Вот мы и прозвали его Плаг. А я зову до сих пор. Другое значение английского слова ⁇ Плаг ⁇ Таран. Именно так Боукман и называет Джо Олстона. А если бы я его так назвала, он бы рассердился? Дон Боукман весело рассмеялся. Нет, обрадовался бы. Хорошо, тогда я Лизи. Вы Дэн, а он Таран. Меня это вполне устраивает. И благодарю за звонок. Это потрясающая сыскная работа. Спасибо за теплые слова, Мэм. Лизи. Потом она поняла, что он просто светится от похвалы, и на душе у нее полегчало. Звоните, если мы сможем сделать для вас что-то еще. Или на горизонте появится этот слизняк. Обязательно. Лиззи вновь вернулась к сэндвичу с улыбкой на лице и до конца дня не думала об Аманде, славном паруснике Холли Хокс или Мальчишчей Луне. Ночью, однако, она проснулась от далекого погромыхивания и ощущение, будто что-то огромное. Нет, не охотится, слишком мелкая дичь, но созерцает ее а сама мысль о том, что разум неведомого существа может обратить на нее внимание, вызывала желание плакать и кричать. Одновременно. Появилось и другое желание — смотреть фильмы под ТСМ, курить и пить крепкий кофе. Или пиво. Пиво, может, и лучше. Пиво могло вновь вогнать в сон. Вместо того, чтобы встать, Лизи выключила лампу на прикроватном столике — и легла. «Снова я не засну», — думала она, — «буду просто лежать, пока на востоке не забрежет заря. Тогда я смогу встать и сварить кофе, который мне хочется выпить сейчас». Но через три минуты после того, как ее посетила эта мысль, она уже дремала. Через десять минут крепко спала. Позже, однако, когда поднялась луна, — и Лизе снилось, будто она плывет над каким-то экзотическим пляжем с белым песком на волшебном полотнище-самолёте от Пильсбери, Ее кровать на несколько мгновений опустела, а воздух наполнился ароматами красного и белого жасмина и цветущего в ночи хиноцереуса, ароматами вожделенными и при том ужасными. Но потом Лиза вернулась и утром едва могла вспомнить свой сон, в котором летала, летала над пляжем у пруда в мальчишечьей луне.